Глава 17. «Думаешь, он придет?» — с сомнением спросил я у Демидова, глянув на время. До начала дуэли оставалось пять минут, а Лухин как-то не торопился объявляться. «Придет! Куда он денется?» — пожал плечами мой секундант. Он же при свидетелях сделал вызов, теперь у него обратной дороги нет. В этот раз я поступил по уму и по правилам. Не зря я озаботился заранее обговорить условия дуэли с моим секундантом, в которые прямо при нем определил Демидова, сразу же позвонив тому по Виртууму и попросив об услуге. Да, он был очень мутный товарищ со своими тараканами в голове и явно имеющий какой-то меркантильный интерес к моей персоне, но. куда мне было деваться? Нормальными друзьями мужского пола я обзавестись так и не успел. Ну, не Альберта же было просить или братьев. Они бы скорее сразу начали отговаривать меня от этого решения, или еще лучше попытались бы на Лухина надавить. Про Астру с Никой вообще молчу. Мало того, что они девушки, так еще вполне могли запереть меня дома и сами поехать на разборки с моим противником. Слава богу, что они не знают про дуэль». а то точно попытались бы не пустить меня. Сергей же спорить и отговаривать меня не стал. Молча выслушал подробности дела, сразу же согласился помочь мне и дал свои контакты Лухину, чтобы тот передал их своему секунданту, дабы они могли встретиться и обговорить условия дуэли, которую решено было провести завтра. Ни на какие его вопли про дуэль сегодня же я не повелся и напомнил ему, что как вызванная сторона условия проведения определяю я, а не он, что ему пришлось молча проглотить. Разговаривать со мной дальше он не стал, сел в свою машину и укатил, а я заново вызвал себе такси, так как первое уже давно уехала. «А неплохое ты место выбрал», похвалил меня вдруг Демидов, оглядываясь по сторонам. «Основательно подошел к делу». Воднику тут очень нелегко придется. Нет, кое-как он и тут магичить сможет. но тут ему будет намного сложнее это делать без доступа к водным источникам. Надеюсь, пожал плечами я, не расслабляясь. Я, конечно, постарался все учесть, но мало ли, что ему может в голову прийти. Лухин весьма скользкий тип, и я уверен, что он вполне может преподнести мне какой-нибудь неприятный сюрприз. Место для нашей следующей дуэли я уже давно начал подбирать, не сомневаясь, что рано или поздно она состоится. Но шел совсем недавно, за городом. Огромная территория была занята заброшенным заводом по производству сельскохозяйственной техники, и прямо тут я и пожелал провести дуэль. В центре огромной территории находилась большая заасфальтированная площадка, вокруг которой располагались бетонные здания разной степени сохранности, и все это было окружено бетонным же забором, поверх которого шла колючая проволока. Вообще, даже эта заброшенная территория не была бесхозной и охранялась каким-то дедом, у которого даже ружье было, чтобы пугать воров, как он сказал. Но мы с ним без проблем договорились за пару десятков рублей, что он пустит нас на территорию, и его даже не испугало, что мы можем тут все разрушить. «Один хрен тут все под снос идет!» — решительно махнул он рукой, сгреб в карман старого пиджака купюры и побрел к своей будке у ворот, в которой занимался просмотром сериалов. На 10 километров вокруг не было ни речек, ни озер, Никаких других водоемов, сам же завод уже давно был отключен от водоснабжения, плюс бетон и асфальт не дадут моему противнику добраться до подземных вод. Вроде все предусмотрел. Ну, по крайней мере, я так думаю. И как раз на последних моих мыслях до меня донесся гул машин, и через открытые ворота въехала целая колонна авто, в центре которой были сразу две пожарные машины. И что-то мне подсказывало, что вряд ли Лухин их взял из-за боязни возможного пожара. Предусмотрительный тварь. «Он, конечно, мудак, но умный мудак». Процедил Демидов, фактически озвучив то, о чем я думал в данную секунду, а я молча смотрел, как из одной из машин вылез Лухин с весьма довольной физиономией и торжествующе смотрит на меня. «Что, думал, в угол меня загнал, урод!» Весело рассмеялся он. «Молись, козлина, сегодня ты отсюда уже не выйдешь». «Ну ничего, посмотрим, кто будет радоваться в конце боя». «Все же две пожарные машины — это далеко не целое озеро». «Возможности его все равно будут тут ограничены», — подумал я, не став отвечать придурку. «Слова — это лишь слова. Нас рассудит бой». Ты долго еще от меня прятаться будешь? Выходи и дерись как мужчина! пафосно выкрикнул Лухин, медленно подходя к тому месту, где я затаился. Перед боем было решено, что местом проведения дуэли будет являться вся территория завода, и все посторонние вышли за ворота в ожидании окончания боя, а следили они за нами с помощью нескольких установленных видеокамер и виртумов, на которые шла трансляция изображения. Лукин выбрал дуэль до смерти, так что не исключено, что отсюда выйдет только один из нас. Наш что же ты, ты же таким... сильным был вчера, указывал, что мне делать. А сегодня молчишь и прячешься? Разве так поступают дворяне? Продолжал разоряться он, глядя, к счастью, в другую сторону и не замечая, как я подхватил один из заранее подготовленных булыжников и пробираюсь к нему за спину. Этот завод начали сносить, но в какой-то момент по неизвестной причине снос приостановили, так что тут были и совершенно целые здания, и полностью снесенные, и снесенные лишь частично, в одном из которых я сейчас и укрывался. Когда я осматривал поле будущего боя, то сразу обратил внимание на валяющиеся тут и там огромные кучи избитого кирпича и прочего строительного мусора и запомнил. где что находится, чтобы использовать в драке. Эх, будь у меня тот защитный перстень-артефакт, то все было бы гораздо проще. Но на дуэли подобные вещи были запрещены, и меня заставили его сдать секунданту. Впрочем, я на него и не рассчитывал, догадываясь, что так и будет. Я тихонько вылез из полуразрушенного строения, оказавшись четко за спиной Лухина, метрах в десяти от него, и с силой метнул в него булыжник, который с тихим гулом устремился к его спине. Но это было бы слишком просто, если бы на этом все и закончилось. Каким-то чудом, не иначе, противник почувствовал угрозу и кинулся в сторону, увернувшись от удара, и при этом он сразу же атаковал меня водяной плетью, от которой уже мне пришлось спасаться, буквально нырнув вперед на бетон. Плеть со свистом пронеслась над моей головой и врезалась в стену здания, где вместо того, чтобы бессильно расплескаться об нее, буквально вгрызлась в камень, оставляя после себя глубокую борозду, и сразу же, не давая мне спокойно полежать, в меня полетел сверху водяной молот, и я еле успел увернуться от него, вскочить на ноги и броситься к лежавшей в стороне куче строительного мусора и кирпичей, которую я использовал в качестве одновременно и щита, и источника метательных снарядов. Лухин попытался еще раз что-то там вякнуть про мое... недостойное поведение, но ему сразу же пришлось заткнуться, так как на него обрушился настоящий град из каменных осколков и кирпичей, и ему резко стало не до этого. Он моментально возвел вокруг себя настоящий защитный купол из воды и даже стал пытаться контратаковать. Вот только я именно этого и добивался, следя, как потихоньку тает его Водяной запас. Я потому и убежал от него прятаться в зданиях, чтобы отвести как можно дальше от машин с запасами воды. Каким бы сильным он магом не был, но держать на расстоянии водяной канал с машинами он не мог, а потому... подвесил прямо в воздухе над собой огромный водяной пузырь и двинулся за мной. И сейчас я с удовлетворением отметил, что за время нашего боя запас воды у него уменьшился уже вдвое и продолжал потихоньку таять, так как даже попадание камней в защиту выбивали из нее брызги воды, улетающие на бетон. Да и его хлысты и водяные молоты без потерь не работали. Понятное дело, что он наверняка следит за уровнем воды, и когда она начнет заканчиваться, он пойдет к машинам, но вот только добраться до них я ему уже не дам. На этой радостной мысли я удвоил свои усилия по бомбардировке, Чувствую настоящий прилив сил и злобную радость, прямо во всех деталях представляя себе, что сделаю с этой гадиной, когда он останется без защиты. Самым мягким вариантом было, что я ему просто сверну шею. «Не хочу отвлекать в столь ответственный момент». раздался в голове вдруг голос Арха. «Но должен сказать, что количество адреналина в твоей крови достаточно для того, чтобы усилить твою способность берсерка. Усиливаю?» «Разумеется!» довольно рыкнул я аж вслух. В последнее время Арх почти все время молчал, погрузившись в мысли о том, как бы ему вернуться домой, и лишь вчера вечером подал признаки жизни, когда я уже собирался ложиться спать, обрушившись на меня с критикой, что я подвергаю себя необоснованному. риску, соглашаясь на дуэль. Мы даже немного поругались с ним на эту тему, после чего он опять обиженно замолчал, и сейчас я был очень рад его услышать, так как думал, что он теперь вообще со мной говорить не захочет. Слишком уж жестко я послал его, когда он стал настаивать, чтобы я попросил прощения у Лухина. Мол, моя жизнь слишком ценна для науки. И тут... В кровь, как будто горящего топлива, впрыснули. Огненная волна прокатилась по всему моему телу, заставив затрещать чуть ли не кости. Меня охватила вдруг какая-то волна дикой эйфории и ощущение чуть ли не всемогущества. Казалось, вот только захоти я, и любого смогу порвать на мелкие части или целый многоэтажный дом взвалить на свои плечи. «Не советую», — вмешался тут арх, так как я, видимо, слишком отчетливо об этом. размечтался. Ты сейчас находишься под воздействием большого количества эндорфинов, а потому не можешь мыслить критически. Ты стал не настолько сильным, как тебе кажется, и тем не менее со своим противником ты должен справиться без особых проблем. Я оценил его уровень силы в твоем текущем состоянии, он не сможет причинить тебе существенный вред своей магией. Его удары не смогут пробить твою кожу. Максимум ты почувствуешь легкий дискомфорт. Вот и отлично! На, довольно рыкнул я, услышав для себя самое важное, вылез из-за кучи мусора и широкими шагами двинулся к Лухину, оскалившись в предвкушающей ухмылке. Тот не сразу понял, что ситуация поменялась, и поначалу даже обрадовался моему появлению. Кривая улыбка появилась на его лице, и сразу же два хлыста молниеносно метнулись ко мне, чтобы бессильно разбиться о мое тело, не причинив ни малейшего вреда. Как и обещал Арх, повредить они мне не смогли. Да, удар я почувствовал, но он даже не заставил меня пошатнуться и тем более остановиться. На лице противника появилось было недоумение и опаска, но он тут же взял себя в руки и на меня обрушился водяной молот. Я не стал проверять, насколько невосприимчивым стал к этой магии. Гигантским скачком вперед ушел из-под удара, вмиг оказавшись рядом с Лухиным. «Он еще успел полоснуть меня ударом крест-накрест водяными лезвиями, а дальше уже настал мой». бенефис. Первые два моих удара его защита выдержала, лишь прогнувшись и загудев от напряжения. А на третий удар она лопнула, окатив меня с ног до головы брызгами, и уродец оказался абсолютно беззащитен передо мной. «Погоди, я сдаюсь!» — испуганно завопил он, выставив вперед руки, но я не стал слушать его, и, не сдерживая себя, нанес ему мощнейший удар в голову, из-за которого он взвился в воздух Долетел до ближайшей кучи строительного мусора, влетел в нее головой вперед, и та моментально похоронила его под собой. Я даже не пошел проверить, жив он или нет, и медленно направился к выходу, в котором уже показались люди Лухина, которые, испуганно косясь на меня, побежали искать тело своего господина. И уже после них я увидел шедшего в мою сторону Демидова, которому я просто кивнул и прошел мимо него. «Ты даже не хочешь узнать, жив он или нет?» крикнул он мне в спину. «Плевать!» — равнодушно бросил я. «Он сам хотел дуэли до смерти». «Ну, может, ты и прав», — задумчиво протянул он. «Второй раз за неделю это уже перебор», — ворчала Астра, забирая меня из полицейского участка. «Ты в преступные элементы не собрался ли податься часом?» «Только если их боссом», — легкомысленно отмахнулся я, идя к машине. Нужно было как можно скорее добраться или домой, или до какого-нибудь кафе. В участке я провел два часа, но есть уже хотелось неимоверно. Похоже, что последняя трансформация моего тела потребовала огромного количества энергии. У меня было такое чувство, что я готов был вонзиться зубами даже в сырое мясо. Меня задержали сразу же, как только мы... Въехали в город. Тут уже знали о смерти Лухина, потому и забрали меня до выяснения обстоятельств. Сама по себе смерть одного из дуэлянтов уже была для города чрезвычайным происшествием, а уж смерть несовершеннолетнего вдвойне. Всего я в полиции провел часа два, пока с меня взяли показания в письменном виде, пока опросили свидетелей... просмотрели записи из тех видеокамер. Но надо отдать должное, в камеру меня закрывать не стали в этот раз. Все это время я просидел в одном из кабинетов, и мне даже чай дали с бутербродами, которых все равно не хватило для утоления моего голода». С самой дуэлью уже возник некий казус. Как оказалось, несовершеннолетним лицам была запрещена дуэль до смерти, и наказание за это было довольно серьезным – нахождение до пяти лет в исправительном учреждении для того, кто на нее вызвал. Но в данном случае этот вопрос отпал сам с собой, так как вызвавший был уже мертв. А то, что вызвал именно он, подтвердил не только Демидов, но и секундант Лухина. Правда, отец... последнего, был очень возмущен тем, что я останусь без наказания, орал и всячески угрожал мне, даже попытавшись добраться до меня, чтобы, по его словам, вцепиться мне в глотку, но полиция этого не допустила, на его счастье. Был он болезненно худого сложения, и если бы он все же накинулся на меня с кулаками, то терпеть подобного я не стал бы. Мне ни капли не было его жаль. Сам виноват, что вырастил такую мразь. А еще мне почему-то было абсолютно все равно, что я совсем недавно убил человека. Ни тени, сожаления не было. Как будто таракана раздавил и дальше пошел. При этом я понимал, что для подростка ненормальна такая реакция, но поделать с этим ничего не мог. Да и не хотел. В полиции, кстати, тоже, похоже, заметили этот факт, а потому мне назначили обязательное посещение психолога на целую неделю. Изверги. «Ты как вообще? Все в порядке?» — осторожно спросила Астра, когда мы уже уселись в машину. «В полном?» — энергично кивнул я. «В истерику впадать не собираюсь, мучиться угрызениями совести тоже. Все же этот тип сам выбрал такую дуэль, то есть вопрос был лишь в том, кто кого. Он меня или я его? Я выбрал второй вариант». — Паршивец! — пробормотала она, явно имея в виду не его, а меня. — Мы еще дома поговорим с тобой насчет того, что надо ставить в известность меня, если тебя на дуэль вызывают. Дождешься ты у меня, что я тебе ремня всыплю. — Если тебя это успокоит, то ради бога дерзай. Подмигнул я ей. «А сейчас поехали уже быстрее жрать. Хочу так, что готов уже в чехол сиденья зубами вцепиться. Он у тебя как кожаный. Не знаю, поверила она мне или нет, но машина сразу же рванула с места. Уже через 20 минут мы оказались дома, где я привычно двинулся на кухню и занялся готовкой. А еще через час на запах плова из своей комнаты выползла заспанная Ника, и мы... нашей маленькой, но дружной компанией уселись за стол.